Триста тридцать четвертое, ноябрь двадцатый. Ты знай, не изменяем владыка, и с вами всегда, если не ощущается это, не вина в том учитель света. Опасная иллюзия это С нами владыка. Но мы забываем об этом и позволяем очевидности плотной стать между и отделить. Сознание ищет владыку вовне, но он в сердце и ближе, чем тело, И кости, и чувства, и мысли, является он духа основ.